Стефан Вайнфельд. Случай Ковальского. «В наше время нелегко стать героем. Другое дело прежде. Достаточно было Улану пять минут прогорцевать по полю брани с сабли наголо, и он на всю жизнь обретал славу в глазах окружающих, разумеется, если только выходил из атаки живым. Но теперь нет войн, И того, кому станут сниться добытые таким путем лавры, немедленно подвергнут тщательному психиатрическому обследованию, а потом изолируют от общества. Бывали, конечно, оказии и для геройских поступков, так сказать, мирного характера. Один вытаскивал ребенка из-под колес поезда, другой, сидя за рулем автомобиля, намеренно врезался в дерево, чтобы не сбить шедшего по шоссе старика. Ну, а сейчас техника уже на том уровне, что даже сама мысль о возможности подобных катастроф кажется смешной. Да вы и сами знаете, за последние 20 лет не было ни одного несчастного случая даже на космическом транспорте. На Земле люди умирают лишь в постелях. Это не романтично, но это так. Я, собственно, хотел рассказать вам о Янике Ковальском. Слышали о таком? Вы думаете, я о Ковальском из Влоцлавка, что работает на автоматической фабрике пищевого белка? Нет, не о нем. Впрочем, среди поляков Ковальских хоть пруд пруди, как у англичан-смитов, а у русских-кузнецовых. Я хочу рассказать вам о моем друге Янике Ковальском, переводчике, который работает на фабрике информации. Другого Ковальского там нет, На таких фабриках вообще немного работников, да и фабрика информации в Польше одна. Большие государства имеют в составе Единой государственной информационной сети по несколько таких фабрик, соединенных с сетью международной, а нам достаточно и одной. Здесь следовало бы сказать, как говорят в математике, «необходимо» и «достаточно». Достаточно потому, что мы развиваем только некоторые отрасли промышленности. В условиях тесного международного сотрудничества это наиболее разумно, а необходимо, чтобы не допустить дублирования научных исследований и промышленных разработок. Весь мир страдает от недостатка специалистов. И несмотря на автоматизацию умственной работы, а кто знает, может быть именно поэтому. Количество требующих решения научных и технических проблем растет значительно скорее, нежели кадры специалистов. Каждый ученый или конструктор, решая уже существующие проблемы, создает втрое больше новых. В такой ситуации государство, которое позволит своим специалистам дублировать уже проделанные где-либо работы, неминуемо отстанет от большого мирового семейства впрочем это чисто теоретическое рассуждение все страны равно заинтересованы в прогрессе и делают все возможное чтобы обмениваться результатами своих исследований так вот яник ковальский дежурные смены на такой фабрике информации дежурных там двое но на мой взгляд там и одному делать нечего все там автоматизировано Входной отдел связан непосредственно с телекоммуникационной централью, которая по всем каналам доставляет информацию машине. Здесь происходит тематический разбор информации. Интересующие нас сообщения направляются в отдел переводов, где все статьи, заметки, справки переводятся на польский и сокращаются. Оригиналы идут в архив, а рефераты немедленно передаются заинтересованным учреждениям и лицам. Так это выглядит в общих чертах. Тысячи вычислительных машин по всей стране разрабатывают программы исследований и планируют выпуск текущей продукции именно на основании информации и научных, и технико-экономических данных, полученных с фабрики. Таким образом, эта не такая уж и большая по размерам фабрика играет весьма существенную роль и в народном хозяйстве, и в повседневной жизни страны. Она занимается всем. От производства присыпки для новорожденных, планирования сети школ и учебной помощи детям до прогнозирования потребностей в специалистах. Так вот, Яник раз в 3 дня 8 часов просиживает на фабрике, читая или занимаясь. В вину ему этого никто не ставит, так как машины сами отлично со справляются. Яник нужен просто на тот случай, если вдруг, что мне кажется совершенно невероятным, машины не в состоянии будут оценить пригодность той или иной информации. Даже при очень малой вероятности потери необходимой информации экономически выгодно занять специалиста высокой квалификации, даже двух. Только за тем, чтобы иметь абсолютную уверенность, что ни одно принятое сообщение не останется без внимания. Коллега Яника по смене, человек болезненный, ему трижды заменяли сердце. Врачи давно уже хотели освободить его от работы, но связанные с освобождением эмоциональные сдвиги могли оказаться для Петровского гораздо опаснее, чем усилия, прилагаемые во время дежурства. И, несмотря на инструкции, все смотрели сквозь пальцы на то, что Петровский уходит с работы на два или три часа раньше. Ковальский тоже не протестовал. Помощи ему не требовалось, во всяком случае, до среды 12 июля. Именно в этот день нарушилась работа фабрики информации. Поскольку это событие внутреннего характера, то пресса о нем не писала. Я узнал о случившемся всего несколько дней назад от товарища Яника. Петровский ушел в 11 а спустя 45 минут сигнал на контрольном щитке сообщил об отсутствии информации в отделе переводов. За 6 лет это у Яника случилось лишь дважды. 5 лет назад, когда подземный толчок повредил кабель между фабрикой и телекоммуникационным центром. И 3 года назад из-за нелепого замыкания в аварийном контуре. И на этот раз Яник сделал все необходимое. Нажал кнопку вызова технической команды, продиктовал рапорт директору и начал искать место повреждения. Через минуту должны явиться инженеры, а еще через две все вернется в нормальное состояние. Предварительная память обеспечивает десятиминутный перерыв в работе без потери информации. Надо сказать, проектировщики фабрики, конечно, не думали, что такой перерыв возможен на самом деле. Диагностический циферблат показывал на повреждения в отделе сортировки информации. Прошло 57 секунд с момента аварии. Яник совершенно точно видел это на большом секундомере, автоматически включающимся одновременно с сигналом. Техническая группа еще не появлялась. В чем причина повреждения? Может, в каком-либо из больших кристаллов, исполняющих функции сложных элементов вычислительной машины? Может, автоматический секретарь сообщил, что рапорт не передан, так как директор срочно вылетел в Варшаву? Секундомер показывал минуту и 39 секунд. Ковальский напряженно смотрел на дверцу лифта. Минута и 43 секунды. 44. 45. Группа уже запаздывает на несколько секунд. Ковальский вторично нажимает кнопку вызова. 12 секунд, 15, 20. Инструкция не предусматривает каких-либо действий при таком опоздании. Она просто не предвидит его. Что могло случиться? Раздумывать некогда. Надо что-то предпринимать. Ковальский диктует сообщение главному инженеру и нажимает кнопку на щите. Раздвинувшаяся стена открыла пульт, на котором световые надписи указывали последовательность операции ручного контроля. Однажды Яник присутствовал при учебном контроле, поэтому он знал, что в серьезных случаях для диагностики нарушений используют мозг. Человек последовательно подключает себя вместо одних узлов аппаратуры проверяя таким образом исправность других 5 минут и 20 секунд уже все должно было быть исправлено а между тем технической группы до сих пор нет автоматический секретарь не подтвердил передачи рапорта главному инженеру правда емкости предварительной памяти хватит еще на 4 минуты с секундами А этого вполне достаточно для ликвидации аварии, если техническая группа явится в течение двух ближайших минут. А если не явится, впрочем, это немыслимо, как немыслимо и ее опоздание. Но последнее, увы, уже стало фактом. 5 минут и 59 секунд. Емкость предварительной памяти все уменьшается. Абоненты не получают информации уже шесть минут. Яник словно обреченный смотрит на секундомер. На станциях, аэродромах и космодромах страны все громче воют сирены тревоги. Машины, управляющие подземным, надземным и воздушным транспортом, останавливают корабли и поезда. Никто никуда не может попасть. Ничего никуда нельзя доставить. Жизнь страны застопорилась. Яник решительно надевает на голову шлем с электродами и подсоединяется к выводам на щите. Ни он, ни кто другой никогда не делал ничего подобного. Неизвестно, поможет ли это, как неизвестно и то, чем это грозит человеку. Может быть, мозг будет поврежден. «Что ты чувствовал?» — спрашивали Яника. «Трудно сказать, трудно определить словами», — рассказывал он. Все перемешалось. Я чувствовала сильную головную боль. Утомление было большим, чем когда я готовился сразу к трем экзаменам. Где-то в подсознании, но это я понимаю только теперь, я чувствовал страх и паническое желание освободиться от электродов. В то же время я не мог ни на чем сосредоточиться. Словно кто-то думал за меня, точнее принуждал меня мыслить. Тысячи вопросов сотни тем. Казалось, что прошло несколько часов. Однако, когда мне удалось открыть глаза, я поразился. Стрелка секундомера передвинулась всего на несколько делений. Потом опять наступило отупение, но в то же время это было нечто совершенно противоположное интеллектуальной неподвижности. «Состояние, в котором я находился, можно, пожалуй, сравнить с состоянием, когда сбегаешь с крутой горы, и ноги вынуждены двигаться быстрее, чем им это свойственно. Не помню, когда появились инженеры и как меня отключили от счета. Я пришел в себя уже на носилках среди людей в белых халатах. Пресса не писала о случившемся, и, пожалуй, это правильно». В конце концов, нарушение коснулось лишь внутренней работы фабрики информации. Автоматика управления повседневной жизнью страны обладает определенной инерционностью, которой оказалась достаточно, чтобы выдержать 10-минутный перерыв поступлений данных. А вот если бы он длился дольше? Случай Ковальского. Ну что ж, ведь есть множество случаев, о которых можно было бы писать. Я сам слышал о некоторых. Во время бурения тоннеля под Балтийским морем из стенок выработки произошел выброс каких-то ядовитых газов. Инженеры, управлявшие машиной, потеряли сознание. Нельзя было терять ни минуты. Некто Савицкий, не имея достаточной защиты, добрался до отравленных и спас их. А в Лодзе, например, случилась авария магнита гидродинамического генератора на городской энергостанции. Инженер Борович, несмотря на строжайший запрет, ликвидировал ее, предотвратив многодневный простой. В результате он получил нагоняй за нарушение инструкции. Никакая материальная потеря не оправдывает действий, связанных с опасностью для человеческой жизни. Борович и не ожидал награды. Он считал, что обязан так поступить. В наше время нелегко стать героем. Может, именно потому, что люди просто выполняют свой долг, как сделал это Яник Ковальский. Конец рассказа.